Глава 8. Три дня, прошедшие до его отъезда, по закону подлости были так полны дел, что они почти не виделись. А в самый день отъезда вообще была назначена премьера того самого спектакля по пьесе Вишневецкого, который Али терпеть не могла. Режиссер с их курса ставил пьесу своего лид-институтского друга, в которой все реплики казались Али такими однообразными, что она терялась, не зная, как их произносить. «Сплошная сцена на коммунальной кухне», — говорила она, сидя накануне вечером в кресле под торшером. «Ах, как все жизненно! Я еще по старой квартире. Всю эту бытовуху помню. А декорации ты бы видел. Одно непонятно. Причем театр ко всей этой разборке?» «Это у него прием такой», — успокаивающим тоном сказал Андрей. «Он думает, что это реализм». «А я что должна думать? Мне скучно произносить пустые слова». Я за ним ничего не чувствую, возмутилась Аля. А ты произнеси один раз и забудь. Андрей улыбался, глядя на неё, и она видела, как щурятся его глаза за стёклами очков, и лучами расходятся от них морщинки. Андрюша, смущённо произнесла Аля. Совсем я дурела. Ты уезжаешь завтра, а я? Ничего. Он произнёс это слово так спокойно, что Али на мгновение показалось, так оно и есть, ничего. «Все ведь нормально, правда? Я сейчас уеду, ты отыграешь спектакли, сдашь экзамены, отпразднуешь выпускной и приедешь ко мне». Ей так хотелось верить его словам, да она и верила, что все это возможно, в ту минуту, когда он говорил. «У тебя будет много работы там?» — спросила она. «У меня сейчас будет спокойная работа», — сказал Андрей. «Я ведь довольно много понастроил за последнее время, знаешь?» И теперь буду почти что отдыхать, выдумывать, что в голову взбредёт. Откуда мне знать, вздохнула она. Я ведь даже не видела. Приедешь, я тебе покажу, успокоил Андрей. Мы с тобой много гулять будем. По всей Испании проедемся. У меня там машина, знаешь, какая? Он говорил таким голосом, каким счастье обещают ребёнку. Шикарная, пежонская, мажорна, красного прекрасного цвета, вот какая. Здесь на такой ездить нельзя, и стыдно, и скорости слишком много. А там мы с тобой носиться будем как два идиота. Ладно, засмеялась Аля. Раз такое дело, приеду. Я тебе буду звонить, сказал Андрей всё тем же спокойным тоном. Ты здесь будешь жить? Ты не обижайся, Андрюша, смущённо ответила Аля. Но мне не очень хочется здесь без тебя жить. Я не обижаюсь, перебил он. Мне здесь тоже не слишком уютно было, когда родители умерли. Я ведь этот дом сам и не обжил. Я тогда просто не умел. В нём только память о них осталась, а моего как будто и ничего. Да, кстати, о бытовых проблемах, вспомнил он. Я же того товарища темпераментного видел недавно. Кого? Рому? поразилась Аля. Почему же ты мне ничего не говорил? Вот, говорю. Ты что так смотришь, улыбнулся Андрей, поймав её встревоженный взгляд. Ищешь синяков и огнестрельных ранений? Не волнуйся, всё спокойно было. Что же он тебе рассказывал? стараясь казаться спокойной, спросила Аля. И где ты его вообще нашёл? Да я его и не думал искать, пожал плечами Андрей. И он меня тоже. Он тебя возле театра ждал. А тут как раз я подъехал. Он, правда, пытался что-то рассказывать, да мне его слушать было ни к чему. Ну, он извинился за инцидент, сказал, что затмение на него нашло от любви к тебе, чему я, между прочим, охотно верю. На тебя тоже затмение от любви нашло, поинтересовалась Аля. А что, не похоже? улыбнулся он. В общем, не волнуйся, всё теперь будет нормально. Да, помедлив, произнесла Аля. Везде всё нормально. Ты не обижаешься, что я тебя проводить не смогу? Нет. Я тебя в театр отвезу, ключи от машины тебе оставлю. И поеду в Шереметьево на такси, а вещи ты потом сама в тушино перевезёшь. Алечка, я не хочу, чтобы ты перед спектаклем думала об этом, сказал Андрей, глядя ей прямо в глаза своим непонятным, необъяснимым взглядом. Аля смотрела, как он сидит на том самом диване, положив руку на резной подлокотник в виде головы сердитого гриффа. Любимая её рубашка расстёгнута у него на груди, а загар уже слегка сошёл, и всё его тело кажется светлым. прикоснуться сейчас к волосам над высоким лбом и польются между пальцами как вода и карие глаза просветлеют за дальнозоркими стёклами давай я хоть вещи твои сложу вздохнув сказала Аля прямо сейчас ладно сложи если хочешь кивнул Андрей а лучше ты меня поцелуй может быть если бы сегодняшний спектакль увлекал её хоть немного Ей не было бы так тоскливо в этот вечер. Но о спектакле Аля не думала совсем и молчала всю дорогу от Пироговки до Гитиса, стараясь не смотреть на Андрея, чтобы не заплакать. Лето уже началось. Наступление сумерек было неощутимо, и они ехали по светлому, прозрачному в июньской дымке городу, мимо маленьких мединститутских скверов, мимо памятников Сеченову и Пирогову. «В Барселоне жарко уже», — сказал Андрей. Ты приедешь, а я опять чёрный буду, солёный и по тебе и тоскую. Аля слушала его со странным чувством, которого не могла объяснить даже себе. Она не то чтобы не верила его словам. Как она могла ему не верить, когда он говорил такое? Но ей казалось, что слова его живут отдельно от голоса, ровного и ласкового. Ей всегда так казалось, кроме тех мгновений, когда бессвязные и страстные слова, срываясь с его губ, сливались со своим смыслом. Или когда он произнёс всего однажды: "Ласточка моя". Сейчас он опять говорил спокойно, а Ле почти с ужасом ждала минуты, когда Андрей выйдет из машины, достанет из багажника чемоданы и обернётся к ней с тем самым странным выражением в глазах, которого она так и не могла объяснить. О том, что будет, когда кончится спектакль, когда она выйдет из гитеса на улицу и увидит его машину, припаркованную напротив японского посольства и поймёт, что он в это время уже так далеко, как будто в другой жизни. Об этом лучше было совсем не думать. Не думай об этом, Сашенька, сказал Андрей так тихо, что Аля едва его услышала, а услышав, вздрогнула. Так легко он угадал её мысли. Не надо об этом думать. Всё это не так страшно. Я постараюсь. Я потом так часто приезжать буду. что ты и не заметишь. Правда, милая моя, хорошая. Он обнял её так легко и мимолётно, что Аля не заметила, что машина уже остановилась. Андрей открыл дверцу. Ей вдруг показалось, что и он боится этого мгновения, последнего объятия и последнего поцелуя. Хотя она никогда не чувствовала, чтобы он чего-нибудь боялся, даже когда стоял на набережной, загораживая её от пистолета. Та удивительная лёгкость, которую Аля чувствовала в нём, словно спасала его от страха. Всегда, но не сейчас. Сейчас Аля чувствовала горячий, сжигающий трепет, которым весь он был охвачен. Андрей опустил глаза. Аля вглядывалась в него так неотрывно, как будто навсегда хотела запомнить: светлые волосы, карие глаза, лёгкая походка. Всё остальное невозможно было ни запомнить, ни даже назвать. Всё. сказал он, поднимая голову. Мне пора. Как глупо, как же глупо, боже мой, едва не плача думала Аля, глядя на бесконечную, совершенно неподвижную пробку по всей длине Ленинградского шоссе. Полчаса бы назад ты успела бы. Но полчаса назад ещё никто не мог сказать наверняка, состоится ли спектакль. Не пришла Лика, игравшая главную роль первой коммунальной красавицы. Вообще-то Аля подозревала, что Лит институтский драматург именно для Лики и создал свой реалистический шедевр. Но сейчас она меньше всего думала об этом. Каждая минута стучала у неё в висках, отдавалась в коленях, и ноги вздрагивали от нетерпения. Все кругом нервничали, строили самые невероятные предположения, гадали, что случилось с первой красавицей курса, обрывали телефон. Аля только смотрела на часы, и медленный, неотвратимый бег минутной стрелки заставлял её дрожать, как в ознобе. Когда Лика наконец позвонила, Аля была уверена, что в аэропорт уже не успеет. Эта с ума её сводила, она даже не пыталась вместе со всеми ахать и ужасаться тому, что Лика подвернула ногу на ровном месте. И вот думала, что просто растяжение, сделают заморозку и всё, а оказался перелом. Чёрт, сколько народу зря пришло, услышала Аля раздрадосадованный голос Родки Соломатина. А я-то дурак надеялся, перед Списивцевым блеснуть. Кто перед кем надеялся блеснуть, об этом думать она уже не могла. «Родька, как тебе не стыдно только?» укоряюще произнесла сердобольная Лина Тарас. «Ты о человеке можешь подумать или только о карьере своей сомнительной?» «Не все же рожать сюда пришли», без церемонно заявил Родька. «Кое-кто и актером собирается быть». Под эту перепалку, под общий гул, Аля потихоньку попятилась к двери. Выскользнула в коридор и побежала вниз по лестнице. Она едва сама не подвернула ногу на гладком как каток полу нижнего гитисовского холла, но даже не остановилась, чтобы успокоиться и собраться. А может, это и хорошо было. Она не заметила той самой минуты, которой так боялась, когда выбежала на улицу и увидела его пустую машину напротив посольства. И вот теперь Аля проклинала пробки, светофоры, дымную линию выхлопов на Ленинградском шоссе. Всё, что отделяло её от Шереметьева, что не давало увидеть Андрея ещё хотя бы на минуту. Аля никогда не приезжала сюда за рулём. Да и вообще была здесь всего дважды. Последний раз, когда прилетела из Барселоны. В торопах она перепутала поворот на прилёт-вылет, объехала круг, вернулась. К платной стоянке тянулась длинная автомобильная очередь. У выхода из здания стояли мрачные мафиозные извозчики. Аля растерянно оглядывалась, не зная, где оставить машину, и уже готова была бросить ее посреди дороги. То и дело, поглядывая на часы, она понимала, что до конца регистрации осталось не больше 15 минут, а Андрей ведь и поехал давно. Скорее всего, и теперь уже поздно. Наконец, Аля на удачу отыскала местечко, невдалеке от мафиози и торопливо закрыв машину, Побежала к входу в здание аэропорта. Раздвинулись стеклянные двери, и она беспомощно остановилась под табло с расписанием. Вечером в воскресенье всё Шереметьево гудело, шумело, перекликалось на разные голоса. Люди крутились в его стеклянном резервуаре стремительно, как в миксере. Аля поняла, что найти Андрея в этом круговороте невозможно. И как только она поняла это, как только почувствовала, что даже плечи у неё опускаются под тяжестью этой бессмыслицы, Она увидела его. Андрей стоял к ней спиной у левой таможенной стойки, чуть в стороне от недлинной очереди и разговаривал с какой-то женщиной. То есть это Аля потом поняла, что он где-то стоит, с кем-то разговаривает, а сначала она увидела только его, как в безвоздушном пространстве. Она стояла довольно далеко. Людей было много. То и дело кто-нибудь закрывал от неё Андрея. И всё равно Аля ясно и отчётливо видела его прямые плечи. чуть откинутую назад светлую голову и тот особенный лёгкий жест, которым он взялся за металлическое ограждение, как будто мог улететь, подхваченный порывом ветра. Аля обрадовалась тому, что всё-таки успела его увидеть, и поэтому довольно долго не двигалась с места, только смотрела. А когда всё-таки опомнилась и хотела подбежать к нему, то наконец увидела не Андрея, а женщину, которая стояла прямо перед ним. Он высокий какой, Медленно со странным чувством подумала Аля: "Или это она маленькая, что так в лицо ему снизу заглядывает?" Женщина была не просто маленькая, она была изящна, как выточенная из слоновой кости фигурка. В её облике не было ни следа тяжеловесности, присущей любому материалу, кроме того, из которого природа создаёт лёгких людей. Всё это Аля рассматривала, подойдя совсем близко к Андрею и его маленькой собеседнице. Он по-прежнему стоял, отвернувшись и не видел Алю, а женщина её не знала. Да хоть бы и знала, подумала Аля. Всё равно ей не до меня. Тёмно-русые волосы Андреевой собеседницы были собраны в низкий узел и плавными волнами лежали на щеках. Только одна воздушная прядь всё время падала ей на лоб, и она то нетерпеливо сдувала её, то отбрасывала с сердитым жестом. Она что-то говорила горячо и быстро, как будто убедить его в чём-то пыталась. Але казалось, что Андрей молчит. Но ведь и слов женщины она не могла расслышать в Шереметьевском шуме, только видела, как быстро двигаются её губы. На минуту Але показалось, что эта женщина иностранка. Слишком уж изящна и непринуждённа она была одета в какой-то длинный серебристо-серый плащ с широкими рукавами. Но тут же Але поняла: нет, наша, конечно, наша. Поняла по той неповторимой живости. которая ясно чувствовалась в тонких чертах удлинённого лица и даже почему-то в этой воздушной тёмно-русой пряди. Она поняла это почти в ту же минуту, как и догадалась о том, что перед Андреем стоит не случайная собеседница. Да ведь это жена его, мелькнуло у неё в голове, и Аля похолодел от этой мысли. Хотя что в ней было ужасного? Даже если и бывшая жена. Стоят в аэропорту, разговаривают Там, может быть, тоже за границу летит, она ведь музыканша какая-то, кажется. Флейтистка вспомнила Аля. Он так и сказал тогда флейтистка. И я представила какой-то лёгкий силуэт. Теперь ей казалось, что как раз этот силуэт она и представляла в тот вечер, когда Андрей сидел на жёстком диване в гостиной, и в его лице чувствовалась только мертвенная неподвижность. Аля так растерялась, увидев его совсем не таким, Каким ожидала увидеть, что не могла понять: подойти или, может быть, наоборот, бежать отсюда подальше. Неизвестно, что решила бы Аля через минуту, но именно в эту минуту Андрей, кажется, наконец что-то ответил своей миниатюрной собеседнице. Так и внула и, взяв его руку в свою, приподнялась на цепочке и поцеловала его в щёку. Аля не могла понять: поцеловал ли он её в ответ или только пожал руку. Но и его жест был таким же лёгким, живым и быстрым, как её. Так прощаются давно знающие и хорошо понимающие друг друга люди. А как мы с ним простились сегодня? Совсем уж глупо мелькнуло у неё в голове. Я забыла. Эта мысль на секунду заслонила от неё Андрея. А когда Аля вынырнула из своих сметенных мыслей, он уже шагнул за таможенную стойку, и небольшая толпа скрыла его.